Из дико цветущего моего государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой окружены репа, капуста да свекла. Посему все страсти страны свелись к страсти овощной, земляной, толстой. Огород в соседстве фабрики. с непомерным звуковым участием где-то маневрирующего паровоза, и над всем этим безнадежное белесое небо городских окраин и все, что суда в воображении машинально относит — забор, ржавая жестянка среди чертополоха, битое стекло, нечистоты, взрыв черного мушиного жужжания из-под ног. Вот так. Нынешний образ моей страны, образ предельного уныния, но уныние у нас в почете. И однажды им, брошенный в свальную яму глупости лозунг «половина нашей земли должна быть обработана, а другая заасфальтирована», повторяется дураками, как нечто, выражающее вершину человеческого счастья. Да брось, что если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычтул у каких-то площадных софистов, он питает нас шелухой этой истины и образ мышления, который требуется от нас построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках её. Но для меня и не в этом суть, ибо, разумеется, будь идея у которой мы в рабстве вдохновеннейший, восхитительнейший, освежительно мокрый, насквозь солнечный рабство оставалось бы рабством, поскольку нам навязывали бы её. Нет. Главное то, что по мере роста его власти я стал замечать, что гражданские обязательства, наставление, стеснение, приказы и все другие виды давления, производимые на нас становится все более и более похожими на него самого, являя несомненное родство с определёнными чертами его характера, с подробностями его прошлого. Так что по ним, по этим наставлениям и приказам можно было бы восстановить его личность, как спрута по щупальцам ту личность его, которую я один из многих хорошо знал. Другими словами, всё кругом принимало его облик. Законны начинал до смешно высмахивать на его походку и жесты. В зелёных появились в неограниченном изобилии огурцы, которыми он так жадно кормился в юности. В школах в Видено преподавание цыганской борьбы, которой он в редкие минуты холодной резвости занимался на полу с моим братом 25 лет тому назад. В газетных статьях и в книгах подбострастных библитристов появилась та отрывистость речи, там мнимая лепидарность без смыслы и по существу. Ибо каждые короткие, будто чеканные фразы повторяют на разные лады один и тот же казённый троизм или плоский от избитости общее место. Та сила слов при слабости мысли и все те прочие ужимки и стили, которые ему свойственны. Я скоро почувствовал, что он, он, таким, как я его помнил, проникает всюду, заражая собою образ мышления и быт каждого человека. Так что его бездарность, его скука, его серые навыки становились самой жизнью у моей страны, и наконец закон им поставленный, неумолимая власть большинства Если секундные жертвы идолу большинства утратил всякий социологический смысл, ибо большинство это он.